36 глава. Больница открыта для посещения ежедневно между часом и тремя. Еще нет и одиннадцати, когда я отправляюсь в больничный квартал. Я прочесываю весь район, чтобы время проходило быстрее и незаметнее. Из станции метро Глесьер людская масса вытекает, как скопище потревоженных муравьев. Уже минуло двенадцать. У меня есть еще добрых полчаса. Больница в десяти минутах ходьбы отсюда. Я смотрю на людей, спешащих домой, которых я вижу, быть может, в первый и, возможно, в последний раз в жизнь. У кого из них такой же горе, как у меня? Кто может быть таким же несчастным, как я? Но лица людей ничего не выражают, не выдают никаких тайн. Невозможно, однако, чтобы все были счастливы. Они снуют туда и сюда один за другим. Кто знает, какой груз они беззвучно несут на себе». Я вдруг замираю, как вкопанный, сердце мое начинает бешено колотиться. Ан Клер идет мне навстречу. Точно она такая же стройная фигура, волосы белокурые, глаза синие, лицо совершенно то же самое. Возможно ли такое? Если бы я совершенно определенно не знал, что Ан Клер сейчас лежит в больнице, даже походка, все движения удивительно похожи только платье другое. Она спешит прямо ко мне. Когда она оказывается совсем рядом, то смотрит на меня, словно удивляясь. Все это длится меньше секунды, и она уже идет дальше. Я, как во сне, иду за ней. Около рю глесьер она сворачивает в узенький переулок и останавливается перед мрачным многоквартирным домом. Перед тем, как исчезнуть в темном подъезде, Она еще раз оборачивается. Я стою перед этой огромной казармой и не могу шагу сделать дальше, сам не знаю почему. В доме прачечная. Через открытые двери видны три молодые девушки, которые спора гладят и складывают белье. Я дохожу до угла и снова останавливаюсь. Смешно. Как могут два человека быть так похожи? Если лицо — зеркало души, то и внутренние они должны походить одна на другую. Возможно, у них и судьба та же самая. Еще только четверть первого. Я еще раз прохожу узким переулочком. В воротах толстая женщина болтает с другой, которая стоит на пороге прачечной. Неожиданно из дома выходит блондинка. Она говорит какие-то слова о толстухе и направляется ко мне. В руке у нее молочная бутылка, завернутая в газету. Она проходит мимо меня, словно совсем меня не видит, смотрит мимо меня и рядом со мной в воздух, словно я вообще не существую. Затем она сворачивает за угол, и я теряю ее из виду. Теперь толстуха стоит одна в подъезде дома. — Извините, мадам, кто была эта дама, с которой вы перед этим разговаривали? Э, — молодой человек, у этой дамы четверо детей. — Невозможно, она же так молода. — Это моя сестра. — Я младшая. — Вам надо извиниться, мсье. — Это блондинка, которая... Ах, вон что! Я думала, вы спрашиваете о другой. Маленькая блондинка — это мадмуазель Люсиен Ребу. Очень приличная молодая девушка. Она живет одна. Очень толковая и солидная девушка. Обратите внимание, всегда аккуратно вносит плату за проживание. Большое спасибо, мадам. Не за что, мсье. Мадмуазель Люсьен Ребу. Мадмуазель Люсьен Ребу. В три четверти первого я уже перед воротами больницы. Здесь уже многие стоят и ждут, Женщины с потерянными взглядами и молчаливые мужчины, прячущие под полами пиджаков пакеты и свертки. Ровно в час открываются ворота. Посетители устремляются внутрь и расходятся по дорожкам, спеша к своим коттеджем отделениям. Когда я с замиранием сердца спрашиваю сиделку о состоянии Анклер, она отвечает она все утро спала. Подробностей мы не знаем. Я осторожно закрываю за собой дверь в палату, она пробуждается. Бонжур. Голос у нее усталый и бесцветный. Сиделка приносит в палату стул. Мерси. Я подвигаю его поближе к кровати. — Ну, говори же, я хочу слушать тебя. — Анклер, я видел кое-кого. Другого такого сходства быть не может. Это была просто ты, совершенная копия. Монпти, говорит она неожиданно и приподнимается. Монпти, когда я умру, не покупай мне цветов. Позаботься лучше о себе. Ты такой легкомысленный. Ты с ума сошла? Как тебе в голову такое? Скажи, он меня здорово накажет. Кто? Всемогущий? Не говори чепухи. Когда ты выйдешь из больницы, мы тут же уедем. Ты поедешь со мной в Венгрию и больше не будешь работать. Дунай — красивая широкая река, а Будапешт — очень красивый город. Небо всегда синее-синее. Дождь идет редко, горы тоже есть. Часть Будапешта такая же романтичная, как старый Монмартр, вокруг сакры Кер, но намного красивее. Там нет никаких увеселительных кабачков и заведений, переулочки тихие и чистые. Там живут старые люди. Они крестятся, когда в полдень звонят колокола церквей, и их звон тянется над старыми домиками которые выглядят, как пахнущие лавандой беловолосые матушки в белых фартучках. Зимой выпадает много снега, и тогда весь город белый, воздух бодрящий и свежий. Жизнь размеренная, не такая беспокойная, как здесь. Люди ходят намного медленнее. В кафе можно по-настоящему посидеть и даже получить любые газеты, Есть и французские газеты и журналы. Женщинам говорят «целую вашу руку» и любят французов. Ты увидишь, все будут тебе рады. Венгры приятны и вежливы. В трамваях мужчины уступают дамам место. Все красиво одеты и многие говорят по-французски. Женщины при встречах целуются и ни о ком не говорят зло. Все венгры порядочные и любят друг друга. Там ты был маленьким ребенком? Да. Она молчит некоторое время. Монпти, я боюсь, что потеряю свою работу. Ты сходишь в бюро и скажешь, что случилось? Анклер, я женюсь на тебе. Она начинает плакать. чего ты плачешь? Ты говоришь это только потому, что... Потому что я больна. Неправда. Я люблю тебя. Ты хочешь? Да. Я знала, что ты когда-нибудь спросишь об этом. Только не думала, что здесь, на больничной койке. И из-за такой чепухи ты плачешь. Я не пойду в бюро. Тебе уже не нужно будет работать. Нет, ты должен сходить. Я хочу работать, пока ты не возьмешь меня с собой. Это будет такое счастье считать дни. Но до этого нам надо собрать немного денег. Я буду экономить. Раздобудь мне карандаш, монпти и немного бумаги. Я точно рассчитаю нашу жизнь. Она становится совсем оживленной. Дай мне сумку мою. Сюда, пожалуйста. Она извлекает блестящую вещицу. Монпти, купи себе обручальное кольцо. У меня уже есть. И тут же надевает свое кольцо. Она улыбается. Я всегда это знал. Только не верила никогда Монпти. Захвати с собой завтра молитвенник, тот, что я подарила тебе на Рождество. Принеси. Если ты меня хоть немножко любишь, ты принесешь молитвенник».